Глава 24 С самого начала войны Алонса преследовали неудачи. Может быть, она проклята триединой? Алана запретила себе думать об этом, пока есть силы, отсиживаться в тылу она не будет, разве что опять ранят. Как и обещала госпожа генерал, майора перевели на юг. Только она успела принять дела, как на ее часть навалился десант Африки. Полк сгорел в боях, но дал время развернуться за спиной свежим силам. Алана угодила в госпиталь и провела там почти месяц. Потом сбежала, плюнув на предупреждение целителей. «Подумаешь, два метра кишок, после войны нарастят». Новое назначение, новый бой... В этот раз она встретила врага в бронеходе и к вечеру опять оказалась на носилках. Снова госпиталь, дни боли и восстановление до костей лица. Лишь только глаза научились видеть, майор подала рапорт. Пришлось даже писать маме К. письмо с просьбой не комиссовать ее, а направить в действующую часть. Вроде бы череда несчастья прекратилась после крайнего назначения. Полк второй когорты вцепился в промерзшую землю и встал на месте, прикрывая Аллату. Майор в первый же день была ранена, но это была царапина, не стоящая внимания целителя. Алана просто зарастила дыру от пули, не доложив о происшествии никому, особенно командиру. Та вполне могла настоять на госпитале, чтобы избавиться от неудачливой подчиненной, а через неделю африканки пошли в атаку и всем стало не до суеверий. Полк терял машины и, что самое страшное, операторов. Майор сменила четыре биомеха и дважды поменяла экипаж. От смерти ее берегла то ли смирившаяся с упрямством Алонса единая, то ли новая защитная амуниция, поступившая буквально накануне. Впрочем, артефакты не смогли спасти командира. Шальной снаряд накрыл НП, убив комполка и двух ее заместителей, и майору Алонса пришлось принять командование обезглавленной частью. Трое суток 97 боевых машин и приданных пехотинцев стояли против бронетехники, пехоты и чудовищ. Лишь концентрированный огонь сотен стволов биомехов, закопанных по самые башне в землю, мог отразить непрерывные атаки Эван. Европейцы стояли насмерть и резались на позициях африканок в отчаянных контратаках. Силы таяли, люди гибли, бронеходы горели. Всем своим существом майор чувствовала, что наступает перелом. Дуга европейской обороны выгнулась, извиняла от напряжения, но все же держалась. Вчера был страшный день. Два вражеских дирижабля с утра сыпали позиции полка Алонса флэшетами и заклинаниями. Один из летающих монстров был уничтожен таранным ударом дирижабля Европы, другой получил серьезные повреждения и убрался во свояси. Останки европейских воздухоплавательниц лежали в перемешку с их врагами прямо перед КП Алонса. В артиллерийской дуэли были выбиты орудия, от батареи пехотных пушек осталось лишь три, из 97 бронеходов в строю осталась треть, а самое главное, вчера в атаке принимали участие чудовище. По словам пленной, которую разведчики подобрали оглушенной на нейтралке, это было только начало, сегодня тварей будет еще больше. Алана и сама слышала многоголосый вой, доносившийся со стороны противника. майор выглянула из окопа оценивая обстановку если африканки пойдут в атаку с тем же упорством и яростью что и вчера то вечером от полка ничего не останется бойцы вымотаны не спали несколько суток боевой дух силен но враг превосходил их количественно госпожа майор алонсо оглянулась на капитана пенья командира первого батальона Рядом с ней стояли лейтенанты Рей и Кармона, комбаты 2 и 3, а также командиры приданных пехотных рот, молодые лейтенанты, мужчины. Выжившие в огне боев, набравшиеся опыта, несмотря на юность, невысокие титулы и звания, ее люди. Алана не променяла бы их на полк аристократок. «Какие будут распоряжения?» Пенья выжидательно взглянула на командира. «Бить врага, госпожа капитан, какие еще могут быть варианты?» Майор набрала в ладонь пригоршню выпавшего ночью снега и потерла лицо, пытаясь проснуться. «Как вам такая перспектива?» «Мы готовы, госпожа майор». «Это хорошо. Вы получили боеприпасы?» «Спросила майор у старшего из пехотинцев». «Так точно, двойную норму, но в ротах большие потери, госпожа майор». «Я знаю». Разговор прервался. Офицеры прислушались к усилившемуся гвалту со стороны врага. Животные Африки выли на разные лады в предвкушении драки. «Скоро начнут. Думается мне, что сегодня все решится. Кто первый дрогнет, тот и сломается». Алонса откашлялась и сплюнула. «Нам тут не до маневров, дамы и господа, но кое-что сделать мы можем. Надеюсь, все заметили, что твари идут напролом по центру. Мы им немного подыграем». «План такой, когда пустят монстров, пехота сымитирует панику и отойдет на вторую линию». «Рискованно, госпожа майор», – вставила Рэй, – «как бы самцы не побежали всерьез». Лейтенанты за спиной легионерок недовольно заворчали, негромко, но явственно. «Ох уж это вечная неприязнь между родами войск, надо будет присмотреть за двойкой, такие подчиненные могут спровоцировать конфликт на ровном месте». «Вы сомневаетесь в своих боевых товарищах, лейтенант?» Алонса жестко взглянула на подчиненных. «Странно, я не заметила в наших рядах трусов. Если это вас успокоит, то я оставлю в тылу комендантский взвод, чтобы вернуть увлекшихся». «Этого не потребуется, госпожа майор!» Звонко выкрикнул ломающимся голосом самый молодой лейтенант. «Откуда взяли этого юнца? Со школьной скамьи?» «Я уверена в этом, господа. Так вот...» Как только отойдет пехота, вы, Рэй, начнете отступать. Справитесь? Нужно будет стоять до последнего, чтобы враг поверил в победу. Без вашего приказа не отойдет ни одна машина, кивнула пристыженная лейтенант. Вот и отлично. «Как только в окно ринутся твари, вы, пенья, и вы, кармона, вы видите бронеходы в поле и сожжете все, что можно. Надо будет всех перемолоть в фарш, чтобы даже у самых безбашенных африканок поджилки затряслись». В этот момент неподалеку раздались возгласы и послышался шум торопливых шагов. «Это еще что?» – насторожилась Алонсо. По траншеи к ним шел незнакомый офицер, за ним двигались цепочкой солдаты в свежем обмундировании и новенькими огнестрелами. Пополнение? Наконец-то! «Госпожа майор», — козырнул пожилой капитан, — «капитан Моралес, командир особого взвода боевых магов, прибыл в ваше распоряжение». «Что значит «особый»?» — не поняла Алонса. «Императорский призыв, госпожа майор!» Моралес смотрел прямо в глаза майору. «Среди нас сильные маги, многие почти достигли лиги, все добровольцы!» «Ясно!» Алонсо брезгливо поморщилась и окинула взглядом породистые лица. «Бывшие Агилера, что ли? Дворцовые лизоблюды, чванливые самцы-предатели! Слышала я о ваших подразделениях, господин капитан. В бою еще ни разу не были, верно?» «Мы готовы с честью умереть». «Вы не на приеме во дворце, господин Моралес», — разозлилась майор. «Засуньте свой аристократический гонор себе в задницу. Здесь не нужно с честью умирать. Мне нужны солдаты, выполняющие приказы, а не клоуны, желающие произвести впечатление на Лукаса де Вега. Госпожа майор». «Я сто лет, госпожа майор, и с аристократами дела имела, вдоволь насмотрелась на выскочек, предупреждаю!» Алонсо повернулась к вновь прибывшим изуродованным шрамами лицом и повысила голос. «Лично расстреляю любого, кто нарушит приказ!» «Ясно?» «Так точно, госпожа майор!» К удивлению Алонса капитан не стал спорить, а спокойно кивнул. Поступаете в распоряжение пехоты!» Господа лейтенанты, принимайте пополнение. Моралес, вы задержитесь. Есть. Лейтенанты быстро разобрали опальных аристократов и повели их в траншеи. Моралес вопросительно взглянул на Алонса. Кроме вас никаких подкреплений нет, верно? Я не имею таких сведений, госпожа майор. Хватит тянуться, капитан. Раньше где-то служили. Шестой пехотный дальневосточный, командир роты, в отставке четыре года. Острова? Голос Алонса немного потеплел. «Кто была командир? Лосана?» «Сначала она, потом ее перевели на материк, вместо нее назначили Ольгу Гальяна». «А, помню и ее. А вы кем были? Гальяна или Агилера?» «Моралес. Барон Моралес. Моя жена из Гальяна. Когда Дельгадо объявили то жена записалась в армию, я тоже подал рапорт. Так и оказался здесь». «А ваша жена? Она в моем взводе. «Ясно. Ладно, барон, удачи вам. И нам всем тоже. Надеюсь, ваша жена выживет. Спасибо, госпожа майор. Разрешите вопрос?» «Да». «Вы слышали что-то о частной военной компании «Ветренные бестии», которой командует Мария де Мендес?» «Ветренная Лола?» – моментально насторожилась Алонсо. «Она здесь?» «Я встретил ее в Аллате», — пояснил Моралес. «Она была в незнакомой форме и с погонами капитана, на петлицах голубая звезда с тремя изогнутыми лучами на черном фоне». «Впервые слышу», — пожала плечами майор, «наследницу Демендес и принцессу МС отправили на войну? Вы не ошиблись, господин Моралес?» «Я немного знаю графиню, госпожа майор, точнее, с ней была хорошо знакома моя жена, и госпожа Демендес нас тоже узнала». «И что?» «Да ничего», – пожал плечами барон. Спросила, куда нас отправляют, пожелала удачи. «Ну и забудьте о ней», – посоветовала майор. «Лола, та еще язва. Хорошо, что ее рядом нет. Идите к жене, капитан. Скоро твари полезут». Моралес убежал, а Алонса заняла место в командирском бронеходе. Он отличался наличием мощной рации и шестью огнестрелами вместо стандартных четырех. В просторной кабине толстяка сидел радист, который отвечал за связь со штабом и подразделениями полка. Вскоре послышались выстрелы, вблизи окопов начали рваться снаряды. Огонь африканской артиллерии, расположенной на предельной дистанции, оказался бесполезным. Лишь пара снарядов легла в непосредственной близости от траншей. Бронеходы, прикрытые силовыми куполами, не пострадали. «Приготовиться к бою!» — понеслась команда по траншеям. Майор прильнула к перископу. Сквозь систему зеркал и увеличительных стекол было видно, как из вражеских окопов полезли крупные фигуры, облаченные в одежду красного цвета. Преодолевая препятствия в виде остатков колючей проволоки, рытвин и воронок от снарядов, чудовища быстро приближались. «Что, это все?» — спросила Алонса. «А где же техника?» Словно в ответ десять бронеходов сбросили иллюзию и двинулись к европейским окопам. Раздалось рявканье пехотных пушек, шарапнель врезалась в чудовищ, собирая кровавую жатву. «Госпожа?» — спросил связист. «Ждать!» — приказала майор. «Подпустить ближе!» Африканские выкормыши почти достигли обломков дирижаблей, когда Алонсо приказала «открыть огонь». Залп огнестрелов и магии опрокинул первые ряды нападавших. Пехотный огнестрел не всегда убивал тварь с первого выстрела, но раненых было множество. Животные катались, оглушительно визжа и пятная снег кровью. Мимоходом Алонс отметила, что аристократическая помощь пришлась весьма кстати. Фаерболы и воздушные заклинания наполнили воздух свистом и воем. Тут и там какому-нибудь измененному отрывала конечность, пробивала насквозь льдом или камнем. Вот только этого было мало для того, чтобы остановить нападавших. Пока пехота пыталась замедлить чудовищ, подошла броня. Загремели выстрелы, полетели заклинания, запущенные из биомехов, позиции защитников окутались взрывами и пылью, в траншеях замелькали синие кресты санитаров. Пришел доклад о потере одной пушки, второй. «Пехоте начать отход на вторую линию!» – скомандовала майор. Связист протарахтел приказ, затем подтвердил его получение. Наступал самый сложный момент. Если враг почувствует слабину и усилит натиск прямо сейчас, пока пехота не успела занять нужные позиции, то неразбериха отступления легко перерастет в бегство. В отрубу было видно, как из траншей потянулись пехотинцы. Уходили они спешно, но без паники. Во всяком случае, ни один тяжелый огнестрел не был оставлен, а бойцы постоянно ввели огонь на подавление. «Ну же, живее!» — шептала майор, глядя на ручейки серых фигур. Наконец раздались выстрелы с новых позиций. Злобно рявкнула уцелевшая пушка, затрещали противобронеходные огнестрелы, пробивая сразу по два-три тела на вылет. Твари метались, не обращая внимания на свистки погонщиков. Алонса торжествующе вскинула сжатый кулак. Но не успела издать радостный возглас, как увидела, что из вражеских окопов начали выпрыгивать новые монстры. Слова замерли в горле, проклятие, ее перехитрили. Африканки намеренно пустили первую волну на убой, чтобы лишить европейцев козырей, вскрыли оборону, убедились, что серьезных подкреплений нет, а теперь атакуют всерьез. «Откуда вас столько?» – ужаснулась шепотом майор. На позиции полка бежали сотни, если не тысячи монстров. Сзади них внушительно шагали штурмовые бронеходы. Сколько же их всего? Тридцать? Нет, тридцать три, если считать всех скопом. Африканки собрали силы в кулак, и не было никакой надежды, что этот удар будет остановлен. Майор посмотрела на запрокинутое лицо побледневшего связиста и скомандовала «Передайте наши координаты артиллеристам и в штаб, сержант». Пусть начинают обстрел минут через пятнадцать. Дольше мы не выстоим. Связист кивнул, но в этот момент рация сама издала пронзительную трель. Сержант начал было делать доклад, но тут же замолчал. Есть! связист перекинул связь на ком полка. Вас, госпожа! Майор Алонсо, доложила Алана, как вы там, держитесь? раздался в наушниках голос командующий когортой. Положение критическое, госпожа полковник, призналась майор. «Твари, бронеходы, пехота! Прошу ударить артиллерии по позициям полка!» «Отставить панику, майор! Продержитесь еще немного! Вам на помощь идет часть особого назначения, должны быть у вас с минуты на минуту! Если вы о взводе капитана Моралеса, то...» «Нет, Алана!» — прервала полковник. «Это совершенно другое!» «Госпожа майор!» — раздался голос связиста, и Алонса наклонилась к перископу. Впрочем, и без оптики было видно, как откуда-то сбоку на перерез тварям устремились длинноногие фигуры, похожие на доисторических ящеров. Майор прильнула к окулярам, настраивая резкость. «Вижу черные фигуры», — доложила она в ларингофон. «Это они?» «Они самые», — подтвердила полковник. «Отряд особого назначения — ветреные бестии. Смотрите внимательно, госпожа майор, потом все подробно опишите». Ящероподобные фигуры огромными прыжками сокращали расстояние. Их было заметно меньше измененных африканцев, но десятикратное превосходство тварей и бронеходы, бестий, не смущали. Животные отреагировали первыми. Лава в красной экипировке устремилась навстречу новому врагу. Несколько бронеходов также сменили курс, разворачиваясь к прыгучим противникам. Раздались выстрелы, но осназовцы игнорировали обстрел. Постоянно рыская из стороны в сторону, они стремительно сблизились с волной измененных и врезались в нее. Алонсо распахнуло глаза. Казалось, на поле боя явились герои древности, в одиночку побеждавшие легионы. Твари Эван разлетались в стороны от небрежных, казалось бы, толчков и оплюх. Заклинания срывались с черных конечностей, раз за разом находя своих жертв. Красные пытались задавить черных количеством и массой, но лишь приближали свою смерть. На глазах Аланы один из осназовцев ударил огромное животное кулаком с такой силой, что пробил его насквозь. Легко подняв над головой тяжеленную тушу, ветренный метнул труп в набегающую толпу, а затем прыгнул следом. Руки или лапы замелькали с немыслимой скоростью, и пространство вокруг оросилось фонтанами крови. Секунда, и бестия рванулась к следующим врагам, оставив после себя кучу изуродованных тварей. Биомехи африканок, оценив угрозу, прекратили атаку и принялись расстреливать осназовцев. Чаще под обстрел попадали животные, но и европейцам доставалось. Вот длинноногая фигура покатилась к кубарем, попав под выстрелы. К изумлению Алонса ящер тут же вскочил, отпрыгнул в сторону, попутно оторвав голову животному, расшвырял двух других, а потом оказался рядом с бронеходом. Разряд пробил щит, ветреный прильнул к ноге биомеха, чтобы не быть разрубленным защитным полем. Европеец за секунду вскарабкался на колено бронехода, заискрились молнии, мех африканок пошатнулся и замер. Отлетел защитный сегмент, взмах могучей руки разбил на куски защитный кристалл. Прыжок, удар и разрядники левого борта также рассыпались сверкающим дождем. А оседлавшая грозную машину бестия переместилась назад, распахнув один из люков. Из биомеха ударили фаерболы, но защита осназовца их отклонила. Ящер скрылся внутри машины, через несколько секунд выскочил на снег и бросился дальше. Пирамида постояла на месте, а потом рухнула огромной кучей неуправляемых мышц, грозных некогда кристаллов и огнестрелов. Алонса перевела дух, захваченная необычным поединком. Осназовцы метались от одного бронехода к другому. Тут и там африканские пауки повторяли судьбу своего товарища. Волна тварей таяла под ударами когтистых лап, уцелевшие поспешно отходили назад. «Это наши?» – с восторгом кричал связист, позабыв о субординации, включенной на общий канал рации. «Это же наши, да, госпожа майор? Мы тоже смогли создать чудовищ?» «Это не чудовище!» — в голове Аланы молнией пронеслась догадка. «Это бронекостюмы!» «Каррера, проклятый ты самец!» «Что?» — раздались в наушниках голоса подчиненных. «Что вы сказали, госпожа?» «Это разработка Доминика Карреры», — опомнившись, повторила Алонсо, глядя на кровожадную саранчу, уничтожающую врагов империи. «Штурмовой бронекостюм! Он все-таки сделал его!» «Каррера?» «Тот самый? Сын императора! Да здравствует Девега! Послышался свист, на поле боя стали рваться снаряды африканских орудий, перемешивая остатки своих и чужих бойцов. Разрывы ложились среди осназа, несколько черных фигур уже лежали неподвижно. Все же африканкам удалось найти противодействие ветреным бестиям, но Алонса была уверена, что потери среди ящеров не идут ни в какое сравнение с африканскими. На поле остались сотни тварей, картину разгрома довершали пятнадцать биомехов, тут и там валявшихся на снегу. — Все! — Алонсо вытерла слезы. — Против такого Африка не устоит. Победа, дамы и господа! — Думаете, это победа, дамочки? — капитан Мендес прошлась вдоль строя, вглядываясь в лица подчиненных. «То, что каждая из вас записала на свой счет по десятку животных Африки – это хорошо. Шестнадцать биомехов – отлично, но...» Мария вышла на середину импровизированного плаца и нахмурила брови. «Вы забыли наш девиз? Я напомню – опыт, честь, отвага. Где все это?» «Я набрала вас, опытных ветеранов, для того, чтобы побеждать. А как мы можем побеждать, если и впредь будем действовать неорганизованной толпой? Где взаимодействие? Почему разбились двойки? Где связки из ведомого и ведущего? И самое главное, где, мать вашу, тела наших подруг, павших на поле боя?» Как стало горячо, так весь гонор потеряли и сбежали, поджав хвосты, оставили врагу образцы секретного оружия. Мать вашу, оружие победы! Трижды мать вашу и отцов ваших! Безмозглые курицы!» Капитан опять прошлась вдоль строя, прихрамывая на левую ногу. Ее подчиненные старательно прятали глаза. «Значит так», — Лола опять остановилась, — «Так как вы, идиотки, не можете совладать с эмоциями, словно сучки во время течки, то я приняла решение. В состав батальона будут входить не только женщины, но и мужчины!» И Демендес повысила голос, перекрывая поднявшийся ропот. «Да, самцы, костюмы это позволяют. Может быть, тогда вы вспомните о долге, а не о личных амбициях?» Командир ЧВК повернулась к младшему сержанту «Легиона». «Госпожа Альва, как скоро вы сможете экипировать новобранцев?» «Контактные комбинезоны давно готовы, госпожа капитан. Как только кандидаты пройдут отбор, я смогу начать обучение». «Вы слышали, госпожу испытателя?» – оглянулась Лола. «Радуйтесь, самцы идут к вам на помощь. Позорище! Вольно! Разойдись!» Строй чуть расслабился, но остался на месте. Когда капитан Демендес скрылась в палатке вместе с сержантом Альва, над поляной раздались многочисленные проклятия. Возмущенные женщины собирались в кучки, осыпая друг дружку вопросами и упреками. — Ты только посмотри на них, Ева! — злорадно хмыкнула Лола, наблюдая за подчиненными из-за полога палатки. — Как они завелись! — Неужели вы действительно хотите набрать мужчин, госпожа Мария? — недоверчиво спросила сержант. — А почему нет? пожала плечами капитан. «Я лично знаю нескольких отличных рукопашников. В драке такой самец легко одолеет большинство женщин. Кстати, ты заметила, что среди животных практически нет особей женского пола? А ведь их не дураки и делали...» «Неужели все так плохо?» «О чем ты?» — непонимающе оглянулась на помощницу аристократка. «Неужели мы настолько бездарны, что нас необходимо менять на мужчин?» «Ты про мою речь?» — капитан тихо рассмеялась. «Это я специально их пробесила. Нет, Ева, воевали мы отлично. Но вот то, что тела подруг достались африканкам, это и в самом деле позор». «Эван не смогут повторить разработку брата-госпожа», — Уголек упрямо вскинула голову. «Я говорила с Ирэн и Мартином, они сами не понимают, как Доминик сделал кристаллы для комбеза. А уж про управляющие камни я вообще молчу. Даже император с трудом смог разобраться в них». «Лукас — не единственный способный кристалловед», — возразила Демендес, отходя от входа и усаживаясь за стол. «В МС производство роялей поставлено на поток. Разобрались мы, есть вероятность, что сообразят и по ту сторону моря. Им досталось восемь бронекостюмов». «А если... что? Я предлагаю связать рояль и шар души. Если оператор умрет, то сработает заряд и управляющий кристалл разрушится». И африканки получат бесполезный набор мышц и остатков кристаллов? Да, это мысль. Но как девчонки отнесутся к такой модернизации? Не каждая решится таскать на себе заряд взрывчатки. Мы дали клятву, госпожа капитан, а это пострашнее кнопки мертвеца. Хм, надо подумать. Я готова пойти в бой в таком костюме? Нет, ты, Ева, официальная наследница рода Каррера. Тебе приказано избегать боевых действий. «Вам тоже, госпожа, но вы пошли». «Мне нужно было подать пример и самой оценить костюм в деле», возразила командир Бестий. «Не зря же я все свои деньги на них потратила. К тому же это было дело чести, дуэль бронекостюмов Доминика и бронеходов». «Значит, больше вы рисковать не будете?» настойчиво спросила Ева, кивнув на раненую ногу Лолы. «Пожалуй, я все же повзрослела. Прав был твой брат, командир обязан думать, а не просто саблей махать». Сидела бы сзади, глядишь, и жертв было бы меньше. «Это хорошо, а то мне дома ремня пропишут, если ваша свадьба в папином кафе сорвется». «Вот что тебя больше всего заботит», — шутливо возмутилась Лола. «Конечно», — серьезно кивнула Ева. «К тому же, госпожа Мария, у меня ведь тоже друзей мало. Доминик пропал. Еще и вас потерять? Меня в бой не пускаете, а сами в пекло лезете. А если бы тот бронеход вас подстрелил?» «Спокойно, уголек», — улыбнулась Демендес. «Твой брат проделал отличную работу. Кстати, ты знаешь, кого мы спасли? Майора Алонсо. Помнишь такую? Теперь Де Вега и Де Кабрера не отвертятся. Я стрясу с них все до последнего медика. Следующая партия рапторов будет сделана уже за счет Империи. Будь уверена». «Мелкому это понравится».